Глава десятая. Понедельник тянулся долго, народу было достаточно, но покупали больше мелочевку. После обеда пришла коллекция дорогих шарфов, и она сразу выставила их на продажу. Отложила два, которые могли бы подойти под цвет платья Людмилы, хотя тот шарф, который вернул Эрнеста, был самым подходящим вариантом. Но это решать Людмиле. Еще раз переговорила с мебельным, уточнила время, когда привезут витрину для украшений. Вторник, после обеда, максимально удобное время, хотя, возможно, придется подождать. Жаль, что поздновато, совсем немного времени остается до Нового года. Но не беда, праздники не кончаются. Впереди день Святого Валентина, а потом 8 марта. Пришлые праздники, которые прекрасно прижились на новой почве. А праздники — это всегда подарки, а подарки — это продажи, столь важные для нее. На перерыв она, как и советовала Эрнеста, закрылась на полчаса. Никакой еды урывками из-под тишка, все чинно, не торопясь, демонстрируя покупателям свою недоступность. Так, кажется, сказал Эрнеста. Она не вспоминала о нем целый день, но уже вечером дома вдруг задумалась. Покупатель оплатил покупку, но не забрал вещь. Что должен сделать продавец? Конечно, перезвонить, сообщить. Это абсолютно нормально. Номер. Номера у нее не было, но выяснить несложно. Она написала Арику, объяснив ситуацию. Тот ответил незамедлительно, как будто только и ждал ее сообщения. Перезвонил и после дежурных приветствий сообщил, что Эрнеста взял у него номер ее мобильного, что звонить в магазин не рискнул, понимая, что Маша занята с клиентами. «Так что жди звонка, он обещал позвонить вечером». «Отлично, а то его чемодан стоит у кассы, мешает». «Заберет, не волнуйся. А еще он мне сообщил, что хочет пригласить тебя к себе на Новый год». «Да, он что-то говорил на эту тему, когда покупал чемодан». Маша неожиданно почувствовала, как загорелись щеки и стали влажными ладони. «И что ты решила?» «Даже не знаю, если честно», — замялась Маша. «Иди, конечно, не думай. Я был у него как-то на такой вечеринке. Было весело. У него собираются очень интересные люди, и ты прекрасно проведешь вечер». «Да, наверное, ты прав. Спасибо за совет». Маша попыталась произнести это нейтрально и даже безразлично, но почувствовала, что ей трудно сдерживать эмоции. «Спокойной ночи, Маша». Она отключилась, пробормотав что-то в ответ. Вспомнилась беседа с дочерью. «Ты вообще понимаешь свое положение, свой статус?» Она не понимала, потому что не хотела понимать. «А почему не хотела?» «Потому что ей было так хорошо с этим мужчиной, так тепло, комфортно». Да это было редко пару дней в неделю, но за эти часы она получала такую концентрацию заботы, внимания, которой не испытала за долгие годы семейной жизни. Да, потом была неделя молчания, тишины, которая сводила ее с ума. временами ей казалось, что в этом мужчине уживаются два разных человека: один теплый, открытый, откровенный, посвятивший ее в детали своей жизни. Делающий все, чтобы их встречи были такими незабываемыми во всех отношениях, и ни к чему раскладывать все по полочкам, ей было просто хорошо с ним, хорошо в превосходной степени. А другой, другой отстраненный, закрытый и холодный, не понимающий элементарных вещей, так важных для нее, раскачивающий качели ее эмоций, которые то взмывали вверх, то устремлялись вниз, резко, внезапно, стремительно. Это отзывалось какой-то ноющей пустотой, от которой перехватывало дыхание и портилось настроение. Она пыталась его оправдывать. Человек занят, у него бизнес, переговоры, встречи. А еще у него дочка. И, наконец, им не по 16 лет. И, наверное, главное, он мужчина с абсолютно другим отношением к звонкам, перепискам и всей этой бабской чепухе, которая так важна для нее. Она стала привыкать к этим паузам в общении. И вот сегодня это. «Иди, конечно, не думай». «Что это? Забота о ней? Желание, чтобы она хорошо провела этот праздничный вечер? Или просто равнодушие и безразличие?» Она не могла дать себе ответы на эти вопросы. Но внутри возникло и окрепло желание. «Да, она примет предложение Эрнеста. У нее будет новогодняя ночь. Она поднимет бокал с шампанским и будет слушать поздравления президента страны не одна, а в компании». Перебор гитарных струн известило сообщение на WhatsApp. «Добрый вечер, Маша. Можно позвонить?» После дежурных приветствий они посмеялись над своей забывчивостью. Она забыла шарф, он чемодан. «Но это поправимо. Чемодан ждет своего владельца. Я как раз через Аркадия узнала твой номер телефона, чтобы напомнить про покупку. Если честно, я насчет чемодана не очень-то волновался. Куда он денется?» «Да, конечно, его можно забрать в любое время. Я работаю до семи». «А по вторникам и пятницам до двух?» «А если я заскочу во вторник, то есть завтра к двум, это удобно?» «Не уверена. Где-то в это время мне должны привести витрину для бижутерии, так что буду занята с рабочими». «Маша, я буду в полтретьего. Время обеденное, и мы сможем где-нибудь посидеть и пообщаться. Ты не против?» «Ну, как тебе удобно. Я в это время еще точно буду в магазине». «Вот и договорились». «Не смею задерживать. Буэнос ночас, Маша!» Он ни слова не сказал о своем приглашении. Раздумал? Забыл? Или оставил эту тему до завтра? И вообще, что-то происходит. Она ощущала это интуитивно и не очень понимала, как себя вести в этой ситуации. За три дня, два совместных обеда, немного перебор. «Ладно, пусть все течет, как течет. Не надо грести против течения, это только потери сил и энергии». Не надо пытаться переломить ход событий, которым все равно суждено произойти. И, как говорила Эрнеста, посмотреть на картинку с другого ракурса. Может, она себе что-то нафантазировала, а все намного проще? Вернул шарф, купил чемодан, приедет его забрать. Пока ничего особенного. Посидели в кафе. Большое дело. Просто воспитанный мужчина, джентльмен, и его приглашение — элементарная дань вежливости. Приглашение на Новый год? Не хочет, чтобы женщина его друга скучала в новогоднюю ночь. Как говорит Людмила, элементарно, Ватсон. А сегодня надо лечь пораньше. Завтра насыщенный день, привезут витрину, надо будет выложить украшения, и как раз советы Эрнеста не будут лишними. Вторник начался с неплохих продаж. Хорошо продавалось все то, что она называла одним словом — мелочи. Это было понятно. Зонтики, кошельки, шарфы, дорогие, подешевле — это все то, что вписывается в категорию подарки. Она с улыбкой вспомнила, с какими сомнениями заказала в первый раз дорогие шарфы, совсем небольшую партию. Это было меньше месяца назад, и, судя по всему, на следующей неделе можно будет сделать третий заказ. Никакие кризисы и никакие экономические катаклизмы не оказывают влияния на желание женщины быть красивой и окружать себя красивыми вещами, дарящими хорошее настроение. Она поняла, что интуитивно ухватила правильное направление. Ее магазин не будет сосредоточен только на сумках и кошельках. Здесь можно будет купить сопутствующие товары, подобрать аксессуары, подходящие друг другу и создающие гармоничный и цельный образ. Точно как в романе Золя «Дамское счастье». Это так привлекательно, подобрать все на месте, не бегая по разным магазинам. И Маша надеялась, что покупательницы это оценят. Главное — держать планку, не скатиться до уровня товаров, которые можно приобрести на базаре. Только качественные и модные вещи, на которые, она была уверена, найдется свой покупатель. Витрину привезли в полвторого, когда еще крутились пара-тройка покупателей. Она закрылась и наблюдала, как ловко управляются два парня, вставляя полочки и регулируя подсветку. Людмила оказалась права, пустой угол возле кассы, казалось, был создан для этой витрины, на вид легкой, и словно парящей. Это было именно то, о чем ей мечталось и что она тщетно пыталась найти. И вот, повезло. Эрнесто приехал, как и обещал, в полтретьего постоял в стороне, одобрительно покачивая головой и наблюдая, как один из парней брызгает на витрину жидкостью для ухода за стеклом и протирает рукавичкой из специальной ткани. «Все, можно принимать работу!» — улыбнулся один из парней и неожиданно добавил по-русски. «С наступающим вас!» Эрнеста вытащил кошелек и сунул ребятам чаевые. «Ну зачем?» — смутилась Маша. «Я и сама!» «Все нормально, Маша, все нормально! Это такие мелочи!» Просто приятно наблюдать, когда работают от души. А это бывает не так часто. «Так, а где мой чемодан?» «Отлично». Он посмотрел на часы. «А время-то у нас почти три. Самое, что ни на есть обеденное время. И я проголодался. А ты?» Он не дождался ответа. «Поедем перекусим. Я знаю замечательное местечко. Тебе точно понравится». Место действительно оказалось очень приятным и уютным. За чертой города и в то же время совсем недалеко. Он придвинул меню. «Заказывай, что хочешь, но я лично рекомендую пасту с креветками в сливочном соусе. Это очень вкусно, если ты любишь, конечно». Она кивнула. «Какая неприхотливая у меня спутница!» — улыбнулся Эрнесто. «Я возьму еще салат и белое вино. Надо выпить за обновки, за мой чемодан и за твою витрину. Не против?» Они говорили обо всем и ни о чем конкретно. Легко и непринужденно, как два давно знакомых человека. Ни словом не обмолвились о своих семьях и детях, ни он, ни она. «Знаешь, Маша», — задумчиво произнес Эрнеста, «я пригласил к себе на Новый год подругу моего хорошего приятеля, а сейчас мне кажется, что я приглашаю свою очень хорошую знакомую. Кстати, не убивай меня, я все рассказал Аркадию, и он совсем не против». «Да, я в курсе, он упомянул об этом. Мне почему-то показалось, что так будет правильно. А как ты считаешь?» Я. Я, если честно, еще никогда не бывала в такой ситуации, а потому мне сложно сказать, что правильно, а что нет. Да, ты права, в жизни много таких ситуаций, которые ставят нас перед выбором. И очень часто мы принимаем решения, исходя из того, правильно это или нет. Делаем неверный выбор, ибо то, что сегодня нам кажется правильным, на самом деле совсем неправильно. Совсем. А шлейф от этого выбора тянется за нами очень долго, иногда годы. «Да, иногда годы мы пытаемся себя убедить, что все нормально. Хотя все говорит об обратном». Маша почувствовала себя неловко, как случайно попавшая на чью-то территорию. Было понятно, что Эрнеста говорит о чем-то наболевшем и очень личном. «А ты, помимо того, что работаешь дизайнером, еще и философ?» «Ты знаешь, Маша, я был неплохим фотографом, даже участвовал в выставках». И мне кажется, что каждый фотограф где-то в глубине души — философ. Он показывает мир через какие-то детали, на которые другие люди просто не обратят внимания. Фотография — это не просто щелк-щелк. Это мысли и размышления прежде всего, как и любое другое искусство, в принципе. Если разобраться, все мы немного философы, каждый в своем духе. Он встряхнул головой, словно отгоняя ненужные мысли, и Маша замерла. Это был абсолютно ее жест. Что-то нас занесло далеко и высоко, тебе не кажется? Давай-ка спустимся с наших облаков на землю. Гости приглашены на 9 вечера. Тебе это удобно? А где ты живешь? Маша, Маша, неужели ты думаешь, что тебе придется добираться самой? Я заеду за тобой в начале девятого. По-моему, нормально. Шабат, дороги пустые, домчимся да быстро и с ветерком. А живу я в Герцилии. «В принципе, совсем недалеко. Договорились?» «Договорились», — она улыбнулась. «Ты так умеешь убеждать?» «Это смотря кого. И я очень рад, что смог тебя уговорить. Публика очень приятная, и я уверен, что тебе понравится». «Да, и еще. Тебе нужно оформить твою витрину с украшениями. Так вот, если будет нужна помощь, звони, включай видео на WhatsApp. Может, мои советы окажутся не лишними». «Хотя мне кажется, что ты отлично справишься сама». «Я постараюсь». Маша церемонно склонила голову. «Я вполне серьезно. У тебя очень хороший вкус. Я обратил на это внимание на юбилеи. Кстати, на Новый год форма одежды совершенно другая. Никаких вечерних нарядов и никакого гламура. Просто и по-домашнему». «И шоколадных фонтанов не будет», — протянула Маша. «Вынужден тебя огорчить». Ни фонтанов, ни фейерверка. Но если ты любишь шоколад, то куплю плиточку специально для тебя. Сколько процентов ты предпочитаешь? 90? Семьдесят? 90 полезно, 70 вкусно, восемьдесят. Договорились, с меня шоколад, с тебя хорошее настроение». Он довез ее до дома, галантно открыл дверь машины, легко прикоснулся губами к пальцам. «Спокойной ночи, Маша». «Спокойной ночи, Эрнеста. Спасибо за прекрасный обед». «Ну что то это тебе спасибо, что присмотрела за моим чемоданом. Встречаемся через три дня, не забудь». Она улыбнулась в ответ и с этой улыбкой вошла в квартиру. Было просто очень хорошо на душе. Тепло и спокойно, как бывает при встрече с хорошим другом. Она чувствовала, что ему тоже очень приятно общаться с ней, поэтому они так засиделись в этом кафе. А ведь знакомы совсем ничего. Проверила WhatsApp. Традиционная «Как дела?» от дочки. Несколько сообщений от Людмилы. «Звоню, не отвечаешь. Ты где?» «Перезвони», — коротко ответила Ляльке. «Чуть позже». Перезвонила Людмиле. «Маруся, что за привычка у тебя последнее время пропадать с концами? Звоню, звоню, и на мобильный, и на работу. Ни ответа, ни привета. Ты где?» «Людочка, успокойся, я дома. И вообще, привет! Или добрый вечер. Как тебе больше нравится?» Мне нравится, когда на мои звонки и сообщения отвечают хотя бы смайликом. Уже не знала, что и думать. Привет, если хочешь. Мне, между прочим, лететь послезавтра, утром. Хотелось бы попрощаться, как минимум. А как максимум? Люда, твой шарф у меня дома. Я получила новую партию, две штуки даже отложила, но это не то. Я полностью надеюсь на твой вкус. Если подскочу на пару минут, не помешаю? Давай, в любое время, я дома, жду». Люда приехала где-то через час и затараторила с порога. «Машка, ты на меня внимание не обращай, я перед полетом всегда такая дерганая». «Вроде столько летаешь». «Ну, а это раньше, последние годы меньше. Родители остаются без меня, это не добавляет». «А не лететь», — робко предложила Маша. «Это не рассматривается, на Новый год принято. И потом мне нужна подзарядка, энергия не бесконечна. Положительные эмоции — это не просто слова». «Да понятно, Люд». И вообще ты заслужила. Я уверена, ты там будешь звездой. Кстати, вот твой шарфик. Спасибо, дорогая. А что у тебя? У меня? Эрнеста сегодня приезжал за чемоданом. Пообедали вместе. Очень приятное местечко. Да, и еще витрину мне привезли для бижутерии. Так что подняли тост за наши обновки. Неплохо, совсем неплохо. Так, Маруся, ставь чай. Тут на одной ножке не получится. За чаем Маша рассказала, что приняла предложение и Новый год будет встречать у Эрнеста. — Ну, ты молодец! — уважительно протянула Людмила. — Я, честно говоря, не ожидала от тебя. — А что тут такого? — Ничего такого. Ни для меня, ни для многих других. А вот для тебя, скажем, неожиданное решение. Хотя я его очень и очень одобряю. — А что Аркадий? — Аркадий тоже одобряет. — Интересный поворот. Ты все-таки решила ему сообщить? «Это не я, это Эрнесто. «Да ты что? Очень по-мужски». «А то, что Аркадий одобряет, это тоже по-мужски?» Маша замерла, ожидая ответа. «А вот и загнала ты меня в тупик, Маруся. Ну, просто не знаю, что тебе ответить. С одной стороны, как бы хочет, чтобы тебе было хорошо в новогодний вечер. А с другой?» «А с другой, он очень прозрачно намекнул на то, какие между вами отношения». «И какие же у нас отношения?» Маша выжидательно посмотрела на подругу, понимая, что та озвучит сейчас ее мысли. «Тут ключевое слово не отношения, тут главное вы, ты и он. Ты разведенная женщина. Давай не разведенная, а одинокая. Это звучит более загадочно и романтично. И он, женатый мужик». «Женатый», Людмила произнесла последнее слово по слогам. «И соответственно вашим статусом и выстраиваются ваши отношения». Но ты же лучше всех знаешь его ситуацию. Знаю. Правда, я не одна такая. Нас, таких знающих, немало. Тех, кто в курсе. И тех, кто не может понять его приезды и участие в наших корпоративах. И об этом шушукаются по сей день. Меньше, чем раньше, но все же. Ну ладно он, мужик, далекий от всех нас. Но Алина... Знаешь, я думала над этим, и мне сложно поверить, что она не в курсе. В женском обществе секреты не держатся, это генетическое. И удержать ее связь с Эрикой в тайне. Глупо думать, что это может быть возможным. Еще глупее считать, что ее личная жизнь может на сегодня как-то сказаться на ее бизнесе. Отговорки для идиотов. Извини, Маруся. А тогда зачем? А вот и не знаю. Он должен был развестись уже давным-давно, еще до начала ее отношений с Эрикой. Это единственный и правильный шаг, без вариантов. А ты сама, ты так не считаешь? От того, что я считаю или не считаю, ничего не зависит. Он мне рассказал, поделился, и больше мы эту тему не затрагиваем. Весьма благородно с твоей стороны. Я вижу эту ситуацию так. В свое время он не пошел на это. Возможно, из-за дочки, возможно, лелеял какую-то надежду, что все наладится. А потом оценил свободу, которой он пользуется безгранично. Делаю, что хочу, мозг никто не выклевывает. Статус женатого, как щит, никто не покушается, не делает ему предложений. А кроме того, никакой дележки имущества, а это тающая история. Я об этом понаслышана, поверь. Наш бизнес многих развел, я лично знаю несколько пар. Брак не держится на расстоянии, люди расстаются, создают новые семьи. «Как в сериалах?» — усмехнулась Маша. «Нет, дорогая, это как раз не сериалы, это просто жизнь. А сериал — это жизнь твоего бойфренда». Причем сериал «Бесконечность» с совершенно непредсказуемым сюжетом. Так что твое решение абсолютно правильное. и Я очень рада, что ты не будешь сидеть одна на Новый год. А от меня жди фоторепортажи. Я в этом спец. Да, помню. А в чем ты не спец, Люд? Ты, по-моему, закончил уже все мыслимые и немыслимые курсы. Ну уж все. Ты меня прямо в краску вгоняешь. Кстати, о краске. Макияж наложишь сама. Это не ресторан, больше естественности. «Твой дизайнер это оценит», — она подмигнула. «Ладно, веди меня в свои закрома, наряд выбирать будем». «Да особо некуда вести да и незачем. Он сам сказал, никакого дресс можно даже в джинсах». «Ну, в джинсах это, допустим, перебор. А вот брючки у тебя есть симпатичные, помню. Свитерок какой-нибудь, сапожки, и ты в ажуре. Сумку подбери под цвет из дорогих брендов. Эта публика в этом разбирается. Ну, а про спинку, плечики и улыбку ты помнишь». — Помню, Людочка, я об этом и на работе помню. — Отлично. За чай спасибо, за шарфик тоже. Вроде все обсудили. Приеду быстро, не скучай. И отвечай на WhatsApp, чтобы я не волновалась. Девчонок целуй и поздравь от меня с Новым годом. Не забудешь? — Нет, конечно. Хорошо тебе погулять в Вильнюсе. Маша убрала со стола. Люда права, остается всего лишь три дня до вечеринки, и надо хотя бы приблизительно понять, в чем она будет встречать Новый год. Волосы уложит сама, с макияжем справится. Брюки — вот они, хорошая ткань, прекрасный крой, да и сидят отлично. Свитер — чересчур обыденно, у нее есть блузка, она давно ее не надевала, и это, наверное, то, что надо. И ее новый сет подойдет туда идеально. Сапожки черные, классика, да и кто там будет смотреть на ее сапожки? Руки в порядке, остается подобрать сумочку, и она готова. Мелькнула мысль. Может, надо что-то принести? Спрашивать как-то неловко, не хочется попасть в просак. Да, для кого-то этот вопрос нормальный, а для Эрнеста может показаться смешным и нелепым. Она не будет ничего спрашивать, просто испечет свои фирменные розочки с орехами и взбитым белком. Это вкусно и смотрится на столе нарядно и красиво. Вот в пятницу после работы будет чем заняться. Позвонила Ляльке. Ответила Вика. «Машуня, ты забыла про нас?» «Это кто тебе такое сказал?» «Ну, мама ждала твой звонок, у тебя сегодня короткий день». «Да, но привезли витрину, устанавливали, пока то да все. Потом Людмила у меня была, пришла попрощаться, она улетает на Новый год по работе». «Туда, где снег?» «Ну, это если повезет. может, будет снег, а может, просто слякать и холодный ветер, погоду не закажешь». «А мы на Новый год будем у Дианы». «Отлично, Викуля, мама елку поставила?» «Мам, привет!» Лялька забрала телефон у дочки. «Что слышно?» «Да все нормально вроде, а у тебя?» «Вика тебе уже все рассказала, елку поставила, завтра нарядим. А ты?» «Думаю, в пятницу этим заняться после работы. Где отмечаете?» «Диана нас пригласила, у нее дети практически Викины ровесники, и мы на экскурсию вместе ездили. Соберёмся вечером, не допоздна, на следующий день детям в школу. А ты где отмечаешь с Аркадием?» «Нет, он улетает, меня пригласили приятели, так что буду не одна». «Я очень рада, мам. Я их знаю?» «Нет, Ляля, мы не так давно знакомы, но решила пойти. Все-таки Новый год». «И правильно, я только за. Веселись!» «А как у тебя с разводом? Что-то продвигается?» «Я надеюсь, что в начале Нового года буду свободна». «А ко мне когда?» «В следующую пятницу подъедем. Могли бы и в четверг вечером. Только сообщи заранее». «Договорились. Спокойной ночи. Пока, Лялька». Она была рада, что у дочери нормальное настроение, что она, как всегда, ставит елку и будет отмечать праздник в гостях. Внезапно почувствовала, как навалилась усталость, а время только десять. Завтра надо прийти на работу пораньше, разложить бижутерию в новой витрине до прихода первых посетителей, посмотреть, как пойдет, и, если нормально, сделать еще заказ. Из опыта она знала, что предпраздничные дни самые горячие и напряженные. А потому никакого телевизора, в душ и спать. Поставила телефон на зарядку и заглянула на WhatsApp. Одно сообщение. «Спасибо за компанию, Маша. Спокойной ночи и хороших снов. а стол луэго!» Она так ждала чего-то подобного от Аркадия. Не дождалась. Он почему-то не смог почувствовать, насколько ей это необходимо. Чего не хватило. Чуткости, понимания. А может быть, он просто считал это лишним. Они прекрасно общались при встречах, и у нее не было к нему никаких претензий. Возможно, это с ней что-то не то и не так. И в конце концов, человек не рождается, чтобы удовлетворять чьи-то ожидания. И почему, собственно, он должен был догадаться? Он не провидец и не экстрасенс. А вот Эрнеста, он почему-то и понял, и почувствовал. Человек, которого она не знала еще несколько дней тому назад. Что это? Воспитание? Этические нормы, впитанные с детства, привычки, сложившиеся на их основе и вылепившие из него в итоге такого джентльмена, внимательного, чуткого, понимающего и в то же время легкого, ненавязчивого, оставляющего в неприкосновенности ее территорию, дающего ей свободу выбора. Ладно, утро вечером мудренее. Она долго стояла под горячим душем с наслаждением, вдыхая аромат нового мыла, Это было ее ежедневное очищение от забот и суеты прошедшего дня. Среда и четверг пролетели как в тумане. Ей показалось, что в магазине никогда не было такого наплыва покупателей. Именно в эти предновогодние дни Маша особенно ощутила разницу между наемной работницей и хозяйкой бутика. Она почти избавилась от дешевого товара, заказанного еще рифкой. На каждую такую покупку полагался презент — тонкий одноцветный шарфик. И Маша показала что именно этот маркетинговый ход, как ни странно, но подстегнул продажи. К бижутерии больше присматривались и почти не покупали. Это было неожиданно. Многие по привычке справляли праздник в ресторане. А это как раз то место, где можно выгулить и сеты, и отдельные украшения. Два дня со среды до пятницы ее магазин напоминал растревоженный муравейник. И эта суета ей очень нравилась. Заглянула Хана одобрила новшество, купила шарф и зонтик с силиконовыми спицами. Пожелала успехов в новом году. В среду вечером ей опять пожелали хороших снов и спокойной ночи. Это было пожелание Эрнеста, а от Аркадия по-прежнему не было ни слуху, ни духу. В какой-то момент она почувствовала какой-то спортивный интерес. Неужели он улетит вот так, не сказав ей ни слова, или позвонит, как предсказывала Людмила, прямо перед полетом? Люда улетела в четверг вечером. Позвонила уже с аэропорта, поздравила с наступающим, пожелала хорошо-хорошо провести новогодний вечер. «Созвонимся уже в новом году. Ты, главное, не пропадай. Не можешь ответить, так пиши хотя бы. Обещаешь?» «Конечно, обещаю. И рассказать, и отчитаться». Аркадий написал в пятницу. Прислал на WhatsApp какую-то открыточку с лукавым зайцем и оптимистичной надписью «С Новым годом». Заяц весело щурился на фоне наряженной елки и вообще излучал сплошной позитив. Она ответила коротко «С Новым годом!», не сочтя нужным иллюстрировать свой ответ. «Зачем?» Настроение стремительно поползло вниз. Нет, не поползло, а обрушилось. Она улыбалась на автомате, упаковывала мелкие покупки в красивые пакеты и привычно украшая закрученными спиральками цветных бумажных лент. Закрыла магазин ровно в два часа, Хотя когда-то перед праздниками всегда работала на час-полтора больше, по просьбе Ривки. На душе было отвратительно. Что она себе вообразила, что нафантазировала. Они знакомы всего около трех месяцев, без году неделя, как говорит Люда. Он что, обязан докладывать ей о своих передвижениях? Поздравил с праздником, прислал этого зайца. Да, он летит к своей жене встречать вместе Новый год. И это вроде бы совершенно нормально. И она знала обо всем, прежде чем нырнуть в эти отношения. Он честно посвятил ее во все подробности своей семейной жизни. Она помнила, что была поначалу немного шокирована такой откровенностью. А теперь ей вдруг стала отчетливо ясна цель. Когда человек все знает, он не задает вопросов, а просто принимает ситуацию или же нет. Она приняла, а поэтому претензии только к себе. Как-то мучила ее Люда, не залипай, вот-вот. А она залипла, сраженная его вниманием, заботой, улыбкой, его предусмотрительностью и его прикосновениями. И этот пазл вдруг рассыпался на мелкие фрагменты, и она отчетливо поняла, что собрать его будет практически невозможно. Во всяком случае, она точно не будет прилагать для этого никаких усилий. Никаких. Обедать не хотелось, но она заставила себя перекусить. Подготовила начинку для выпечки, замесила тесто, включила телевизор. На экране привычно пререкались Женя с иполитом и звучали знакомые песни, задушевно полунапетые, полунаговоренные Аллой Пугачевой. Завтра Новый год. Любимый праздник из прошлой жизни, который с удовольствием отмечали люди разных национальностей и разного вероисповедания. Эту традицию они привезли сюда, и елки, блестящие шарики и гирлянды в израильских магазинах уже давно никого не удивляли. Местные, гибкий народ. Гибкий и жизнелюбивый, а это еще один повод собраться и повеселиться. И даже специальное название нашлось для этих вечеринок – Сильвестр. Вот и завтра у нее такая вечеринка – встреча Нового года с израильтянами. И если честно, ей совсем, ну совсем не хочется идти. Возможно, потому что она там никого не знает, и это совершенно не ее общество. А быть одинокой в праздник среди людей намного неприятнее, чем быть одной дома. Так почему же она идет? В пику Аркадию? Или из-за Эрнеста? Неудобно перед человеком, с которым ее связывает практически шапочное знакомство. Хотя нет, уже не шапочное. Совместный танец, забытый шарф, купленный и забытый чемодан, такие спонтанные обеды вдвоем. А главное, его ежедневные пожелания доброго утра и спокойной ночи. Связь ежедневная связь, для построения и поддержания которой он прилагал определенные усилия. а «Опомнись, Маруся, послать в ватсап это усилие!» Она как будто услышала голос Людмилы. «Наверное, усилие, если это так сложно для человека, которого она так быстро почувствовала своим, с которым она ощутила себя единым целым, и который улетел навстречу Нового года к жене, не сказав ей ни единого слова и послав какого-то идиотского зайца». Маша вздохнула. «Это то, что есть. И это ее выбор, продолжить эти отношения или закончить их. Это будет так просто. Не ответить на его очередной звонок в четверг. И все. Так просто и так сложно». Она поставила противень в духовку. Очень эффектный десерт, очень красивый и никакой особой возни. Надо только проверить, есть ли сахарная пудра. Она встретит Новый год среди незнакомых людей. И плевать. Она знакома с хозяином, этого достаточно. А в конце следующей недели приедут ее девчонки. И Людмила уже вернется, можно будет ее пригласить на пятницу. И нечего хандрить и сомневаться. Все хорошо. Около десяти вечера она получила уже ставшее привычным сообщение на WhatsApp с пожеланием спокойной ночи. Эрнеста. От Аркадия по-прежнему не было ни строчки, ни звука. И она вдруг совершенно неожиданно для себя почувствовала, что это ей безразлично. Почти безразлично. Как там вещают психологи? Если не можешь поменять ситуацию, поменяй свое отношение к ней. Она увлеклась психологией после развода. Прослушала много вебинаров и лекций. Что-то было интересно, что-то ново, а что-то смешно. Но самое главное, она не представляла, как применить полученные знания в жизни. У нее была ситуация, которая поставила бы в тупик любого психолога. А то, что произошло у ляльки... Какой психолог мог бы дать дельный совет? Впрочем, судя по всему, ее дочь в этих советах не нуждалась. Она очень достойно пережила эту ситуацию. Хотя, как понять, что у нее внутри? У ее любимой девочки, так старательно оберегающей свой мир от вторжения извне. Маша легла пораньше. Долго пыталась читать, но поняла, что скользит глазами по тексту, не улавливая смысла. Потушила свет и сразу же крепко заснула. Проснулась поздно. Привычно проверила смартфон. WhatsApp от Эрнеста с пожеланиями доброго утра на двух языках, иврите и испанском. Улыбнулась. Да, это приятно, получить с утра пару слов в сопровождении смайлика. Заглянула в google и ответила на испанском. Асталуэго. луэго. Ответ пришел мгновенно. Буду без четверти восемь. Лайк в ответ. Новый язык, ворвавшийся в их жизнь всего несколько лет назад. Понятный и доступный, на котором легко общаться детям и взрослым. Хотя для кого-то это сложно, послать даже это солнышко и этот смайлик. Почему? Ответ прост. Все люди разные. Всего лишь три слова, которые как козырный туз покрывают все. От странности в поведении до полной неадекватности. В ее глазах поведение Аркадия было и странным, и неадекватным одновременно. И ей было плохо от этого, как бы она ни пыталась внушить себе, что ничего криминального в этом нет. Но не любит мужчина переписки. Серьезный человек, бизнесмен. И эти смайлики, цветочки и сердечки – не его язык общения. Не любит пустые звонки со стандартными вопросами. Что слышно? Как дела? Ну, допустим. А его семейная ситуация? Это то, что подходит уважающему себя мужчине? Такая наивность думать, что никто ничего не знает о его жене и об их семейной жизни. А может, это просто тотальное безразличие, усиленное удобством такого образа жизни? Полная свобода во всех ее проявлениях. Чем плохо? А она, Маша, всего лишь один элемент реализации этой свободы. Ей это подходит? Прекрасно. Нет, всегда можно отойти в сторону. Это не должно быть сложным, слишком мало времени они знакомы. Откуда же это ощущение близости и полного совпадения? Неужели она придумала себе некий образ? и попыталась в этот трафарет вставить живого человека со всеми его странностями. Хотя вначале в этом не было нужды, это чуть позже появились вопросы. Вопросы, которые она задавала себе, не докучая ему и не высказывая своего недовольства. Она бесцельно пошаталась по квартире, вытерла пыль, сложила в контейнер выпечку, получилось очень удачно. Сахарную пудру и ситечко она возьмет с собой, присыпит перед подачей на стол, сменила постельное белье, Поставила стирку. Погода ясная, высохнет быстро. Неплохо бы сготовить что-то на завтра. Она знала, что 1 января многие русскоязычные не выходили на работу. Но в этом году она откроется, а там видно будет. Поболтали с лялькой, совсем немного. «Мам, поговори с Викой, я на кухне. Надо сготовить, у нас складчина». Вика оживленно рассказывала, что она наденет на Новый год, о том, какая у них красивая елка дома. Маша слушала, радуясь, что и Лялька, и Викуля так справились со свалившейся на них ситуацией. Все к лучшему. Дай бог, летом они оставят этот богом забытый Машав и переедут в центр, поближе к ней. Маша внезапно поняла, что это именно то, о чем она хотела бы попросить Деда Мороза, если бы была такая возможность. Собираться она начала после обеда. Выгладила блузку и брюки, начистила сапожки. Вспомнила, что не подобрала себе никакой сумочки из дорогих, Как посоветовала Людмила. Впрочем, это домашняя вечеринка. Кто там будет рассматривать ее сумку? Можно вообще не брать и ограничиться большой косметичкой, смартфон туда поместится. Она вымыла голову и тщательно уложила волосы, посмотрела в зеркало совсем неплохо получилось, хотя до еда она ей далеко. Наложила макияж, помня инструкции Людмилы, больше естественности. Около семи она была готова, ожидая звонок напротив телевизора. Самое обаятельная и привлекательная. Любимый фильм, который она могла смотреть с любого места, помня практически наизусть реплики и диалоги героев. Эрнесто позвонил в начале восьмого. «Маша, привет! А вот адрес твой я не знаю. Настолько привык навещать тебя в магазине, что и не пришло в голову, что ты наверняка живешь в другом месте». «Ой, и правда, это моя оплошность. Сама не знаю, как так получилось». Она продиктовала адрес. «Отлично, буду! Через пятнадцать минут можешь выходить!» Он ждал возле машины. «А это что?» — спросил с интересом, принимая от нее контейнер. «Это так, к чаю. Я люблю печь, и вообще неудобно идти на вечеринку с пустыми руками». Он, понимающе улыбнулся. «О, эти русские женщины!»